Всяк ведение свои созерцает, всяк расслышит особенный гимн, душу всякова отягощает грех несходный, грех чуждый другим. Злое сонмище там разгулялось, бесов зле не знает и ад, но любовь, благостыня и жалость также в душах заблудших гостят книга печали глава 1 стояла удивительно тихая мёртвая ночь пиулок походил на пустынный безветренный берег на который пришёлся глаз торнадо один ураган миновал другой ещё не начинался В неподвижном воздухе висел лёгкий запах гари, но дыма нигде не было видно. Фрэнк Поллер точнулся. Он лежал ничком на холодном тротуаре, раскинув руки. Вставать не спешил. Надо сперва разобраться, что с ним. Прищурился. Перед глазами колыхалось густое марево. Он глубоко вздохнул и поморщился от едкого запаха гари. Вокруг сгрудились тени, бесформенные, словно фигуры в болохах. Постепенно марево перед глазами растаяло, но в тусклом желтоватом свете, падавшем сзади, Фрэнк ничего толком не разглядел. Даже большой мусорный бак неподалёку при этом сумеречном освещении сперва показался ему каким-то фантастическим сооружением, словно обломком неведомой цивилизации. Где он? Как он сюда попал? Ведь он потерял сознание лишь на несколько секунд. Сердце колотилось, как будто он только что мчался, спасаясь от погони. Ветер и светлячки. Эти слова на миг вспыхнули в его мозгу. Фрэнк не понял, к чему они относятся. Он попытался собраться с мыслями, но в голове заворочилась тупая боль. Болело над правым глазом. Ветер и светлячки. Фрэнк тихо застонал. Из толпы теней между ним и мусорным баком выпрыгнула одна гибкая и юркая. Маленькие, но яркие зелёные глазки взглянули на него с ледяным любопытством. Фрэнк в испуге вскочил на колени и с груди вырвался сдавлинный крик. Будто глухов всклипнул музыкальный инструмент. Зеленоглазый соглядатай прыснул в сторону. Кот. Самый обыкновенный чёрный кот. Фрэнк с трудом встал, на тут же споткнулся о какой-то предмет и чуть не упал. Нагнувшись, он осторожно потрогал то, что попало ему под ноги. Это была сумка из мягкой кожи. набитая до отказа и очень увесистая. Похоже, это его багаж. Его или не его. Фрэнк взял сумку, добрёл до мусорного бака и прислонился к ржавому металлу. Тут он огляделся. По сторонам переулка тянулись оштукатуренные жилые дома в два этажа. Во всех окнах темно. Машины жильцов расположились на крытых стоянках, на углу квартала горел фонарь. От него и разливалось это зловещее и загадочное жёлтое сияние, больше похожее на свет от газового рожка, чем от электрической лампочки. Фонарь стоял довольно далеко, и осмотреть переулок как следует не удавалось. Фрэнк перевёл дух, сердце забилось ровнее, И вдруг его как током ударило. Он же ничего про себя не помнит. Знает только, что зовут его Фрэнк Полард, и всё. Сколько ему лет, где он живёт, чем зарабатывает на жизнь, куда и зачем шёл всё вылетело из памяти. От этого открытия у него перехватило горло, затем сердце вновь заколотилось, и он шумом выдохнул воздух. Ветер и светлячки. Что же она значит эта чёртова фраза? Боль над правым глазом расползлась по всему лбу. Фрэнкли харадочно озирался, найти бы хоть какую-нибудь зацепку, знакомый предмет или вид, чтобы вновь обрести себя в этом мире, от которого он так внезапно оказался отренут. Однако всё вокруг оставалось чужим. и безучастным. Тогда Френк принялся рыться в памяти, отчаянно пытаясь вспомнить хотя что-нибудь о себе, но в памяти поселился мрак и ещё гуще того, что окутывал ночной переулок. Запах гари постепенно рассеялся. Теперь до Френка долетал слабый, но тошнотворный смрад гниющих отбросов из мусорного бака. в представлении френка этот смрад связывался со смертью мысли о смерти вызвали у него смутное воспоминание что за ним кто-то или что-то гонится и хочет его прикончить но кто этот преследователь и зачем ему дался френк оставалось только гадать казалось по погоню подсказал ему инстинкт а не память о реальных событиях Налетел короткий порыв ветра, и снова всё стихло. Как будто мёртвая ночь захотела раздышаться, ожить, но не хватило сил лишь на один судорожный вздох. Скомканный газетный лист прошуршал по мостовой и замер возле правой ноги Френка. Ещё один порыв, газета унеслась прочь, и опять мёртвое безмолвие. Что-то неладно. Френку показалось, что эти короткие порывы предвещают беды. Их насылает какая-то тёмная сила. Он инстинктивно чувствовал, что на него вот-вот обрушится громадная тяжесть и раздавит как муху. Френк поднял голову. В кромешной бездонной темноте зловеще сияли далёкие звёзды. Нависающая тяжесть была незрима. Ночь снова вздохнула. На этот раз порыв сильнее, повеяло сыростью. Фрэнк был одет в джинсы и фланелевую рубаху в синюю клетку из длинными рукавами, на ногах кроссовки и белые спортивные носки. Неплохо бы ещё куртку. Фрэнк зябко поёжился. И дело не в студёном воздухе. Лёгкий ночной холодок скорее бодрил, но Френка пронизывал холодом сгустившийся в душе страх. Ветер прекратился, снова повисла тишина. Надо убираться отсюда и побыстрее. Френк отлепился от мусорного бака и спотыкаясь, побрёл по переулку. Фонарь остался позади, впереди чернел мрак. Фрэнк и сам не знал, куда идёт. Главное подальше от этого опасного места, лишь бы найти надёжное укрытие. Да и есть ли оно такое укрытие? И опять налетел ветер. Теперь он принёс чуть слышный леденящий душу свист, как будто вдалеке кто-то играл на флейте из кости диковинного животного. Ещё несколько шагов, И походка Фрэнка выправилась, а глаза привыкли к мутной темноте. Наконец он остановился. Справа и слева виднелись покрытые светлой штукатуркой арки с кованными железными воротами. Фрэнк подошёл к левой арке и поддёргал ворота. Заперты только на задвижку. Он открыл их, и вздрогнул от скрипа петель. Не хватало, чтобы этот скрип услышал преследователь. Преследователь не показывался, но Фрэнк точно знал, что за ним гонится. Это было чутьё зайца, который знает, что за ним по пятам бежит лиса. Сзади опять налетел ветер. Как и в прошлый раз, Фрэнку слышал невнятную, путанную мелодию далёкой флейты. Она не давала ему покоя, терзала, усиливала страх. За чёрными железными воротами начиналась дорожка, обсаженная японской таволгой и кустарником. Фрэнк прошёл между двух жилых домов и очутился в полутёмном дворе. По углам двора тускло светили дежурные лампы. Дома были двухэтажные, вдоль первого этажа тянулся крытый проход, вдоль второго балкон с железными перилами. На этот балкон Под козырьком, крытым черепицей, выходили двери квартир. В тёмные окна смотрели на травянистый газон, клумбы азалий, агавы, пальмы. Тени пальмовых листьев расползались на скупо освещённой стене, неподвижные, как орнамент на каменном фризе. Но вот защепитал этоинственное флейта, налетел новый, более сильный порыв ветра, И те не пустились в пляс. Просталкивая их, по штукатурке метнулся изломанный чёрный силуэт. Это Фрэнк Стримглав пробежал через двор. Другая дорожка, другие ворота, и он выбрался на другую улицу перед жилым комплексом. На этой улочке фонарей не было. Тут безраздельно царил мрак. На сера с ветра оказался упорнее и крепче. Когда же он внезапно стих, а с ним вместе оборвался нескладный щебет флейты, осталась только давящая пустота, словно ветер унёс последние остатки воздуха. У Фрэнка заложило уши, как при резком перепаде высоты. Он бросился через пустынную улицу к стоящему обочине автомобилем И только набегу почувствовал, что с воздухом всё-таки ничего не произошло. Лишь четвёртая машина оказалась не запертой. Это был Ford. Фрэнк сел за руль, но дверь не закрыл, чтобы в машине было хоть чуть-чуть светлей. Обернулся и ещё раз посмотрел на жилые дома. Дома, погружённые во мрак, спали мёртвым сном. дома как дома. От чего же их вид вызывает такую тревогу? Вокруг ни души. И всё же Френк знал, преследователь близко. Он порылся под щитком управления, вытянул пучок проводов и соединив пару, завёл мотор. Лишь потом он сообразил, что действует как мотор и угонщик. уж не сказывается ли преступное прошлое? Нет, психология не та. Он не чувствует, что нарушил закон, не думает о полиции и сне навестию и страхом. Наоборот, он был бы только рад, если бы поблизости появился полицейский и помог отделаться от преследователя. Нет, нет, какой он преступник? Он человек, вымотанный долгим бегством от жестокого и не ута мимо во врага. Френк протянул руку, чтобы закрыть дверь. В ту же секунду возле него темноту разорвала короткая синяя вспышка. Стёкла в обеих дверях со стороны водителя разлетелись в дребезги. Крохотные осколки закалённого стекла дождём посыпались на заднее сиденье. Передняя дверь была открыта, поэтому стёкла брызнули не на Френка, аннас фальт. Фрэнк резко захлопнул дверь и сквозь пустую раму взглянул на хмурые дома. Никого. Он включил передачу, снял машину с тормоза и изо всех сил нажал на акселератор. Прыгнув с обочины, он не нароком задел задний бампер стоявшей перед ним машины. В ночи раздался пронзительный скрежет металла. Но невидимый противник снова дал о себе знать. На миг машину снова озарила синяя вспышка. Ни с того ни с сего по лобовому стеклу разбежались тысячи трещин. Фрэнк отвернулся, крепко зажмурился, чтобы уберечь глаза, и выжал педаль акселератора, не глядя вперёд. Лучше попасть в аварию, чем остановиться. Преследователь времени терять не станет. Стекло лопнуло, Осколки осыпали голову Френка, но не поранили. По счастью, это было безопасное стекло. Фрэнк чуть-чуть приоткрыл глаза. В лицо бил ветер. Машина проехала уже полквартала. На перекрёстке Фрэнк слегка притормозил и резко свернул вправо на освещённый проспект. Не успел Форд выехать на него. Как на хромированных поверхностях заиграли сапфировые огни святого эльма. Задняя покрышка лопнула. Через долю секунды лопнула вторая. Пуля, но Фрэнк не слышал никакого выстрела. Машина качнулась, её занесло влево, начала водить. Фрэнк мёртвой хваткой вцепился в руль. Передние покрышки лопнули одновременно. Машина снова качнулась, завиляла. На передней покрышке лопнули очень к стати, автомобиль перестал насносить влево, и Фрэнк сумел совладать с управлением. Но ведь никто же не стрелял, что происходит, гадал Фрэнк и чувствовал, что знает ответ. В этом-то и весь ужас. Фрэнк действительно знал, что за таинственная сила распоравляется с автомобилем. Но разгадка пряталась в самой глубине его подсознания. И ещё он знал, что спасти его может только чудо. Новая вспышка брызнула заднее окно. Френка полетели мелкие, но острые осколки безопасного стекла. Несколько стекляшек угодили в затылок, застряли в волосах. Фрэнк всё-таки выбрался на проспект Машина шла на ободах. Хлопанье рваной резины и скрежет металла по асфальту перекрывали свист встречного ветра. Фрэнк взглянул в зеркало заднего вида. Ночь простиралась вокруг, как безбрежный океан мрака, и в этот мрак, словно морской конвой, уходили два ряда уличных фонарей. После поворота спидометр показывал 30 миль в час. Франк постарался довести скорость до 40, но под капотом что-то лязгало и гремело, тарахтело и выло, двигатель чихал. Выжить из такой машины больше 30 никак невозможно. Едван проехал полпути до следующего перекрёстка, как фары погасли. Лампочки в них ни то лопнули, ни то перегорели. Ничего фонарные столбы хоть и далеко друг от друга, Но дорогу видно неплохо. Двигатель чихнул раз, другой, Форд начал терять скорость. На перекрёстке Фрэнк проскочил на красный свет. Он что было сил выжимал педаль акселератора, но всё впустую. Теперь отказало управление. Липкими от пота руками Фрэнк крутил руль. Машина не слушалась. Как видно, соскочили шины. Стальные обода царапая по асфальту, высекали золотые и бирюзовые искры. Ветер и светлячки. Вот привязалась проклятая фраза. 20 миль в час. Форт несло к правой обочине. Фрэнк ударил по тормозам. Не работает. Машина вылетела на тротуар, звонко чиркнула фонарный столб. и врезалась в огромную финиковую пальму перед белым бунгало. В холодном ночном воздухе раскатился звук удара. В окнах бунгало вспыхнул свет. Фрэнк распахнул дверь машины, схватил с соседнего сиденья кожаную сумку и выскочил из машины, разбрасывая осколки стекла. Прохладный воздух казался обжигающе ледяным. Это потому, что полбуфрен, короче, я мятёг пот. Даже губы были солёные. Хозяин бунгало открыл дверь и вышел на порог. В соседнем доме тоже зажёгся свет. Френка глинулся. Словно прозрачное облако яркой сапфировой пыли пронеслось по улице. В фонарях на протяжении двух кварталов лопнули лампы, как будто кто-то врубил неимоверное напряжение. Посколки, сверкая как ледяное крошево, рассыпались по асфальту. В сумерках Фрэнк смутно различил невдалеке высокую фигуру. Незнакомец шёл прямо на него. А может, это просто игра воображения? Хозяин бунгало побежал к пальме, в которую уткнулся в Форт. Он что-то говорил, но Фрэнк не стал слушать. Схватив сумку, он бросился на утёк. Он не задумывался, от кого убегает, чего так боится, где искать убежище. Главное бежать. Если он промедлит хоть секунду, ему конец.